аисты и капуста на других планетах. К сожалению, пытаясь рассуждать о внеземной жизни на основании земных примеров, мы ставим себя в затруднительное положение. Социальность, этот жизненно важный аспект нашего поведения, который мы надеемся обнаружить и у обитателей других планет, тесно связана с родством, а значит с половым размножением. Но о размножении инопланетян мы толком судить не можем. Мы не знаем, есть ли вообще у них пол и как они размножаются. Наша земная биохимия определяет, какие молекулы, в данном случае ДНК, лежат в основе нашей генетики, которая, в свою очередь, определяет нашу наследственность и способ размножения. В то же время наша биохимическая основа специфична для Земли. ДНК и родственная ей молекула РНК, по-видимому, возникли на самой заре земной жизни. Не исключено, что в результате невероятного совпадения химических факторов. Далеко не факт, что ДНК — единственная молекула во Вселенной, пригодная для передачи наследственной информации. Структура ДНК определяет принцип работы наших хромосом, передающих признаки от родителей к детям. У земных животных почти всегда двое родителей, потому что животное получает один набор хромосом от матери и один от отца. Что если инопланетные формы жизни не используют ДНК? Для жизни из другого мира, основанной на других биохимических процессах, ограничения на способы воспроизводства потомства могут быть иными. Что если у инопланетян бывает по три, по четыре и даже по пять родителей? Или более двух полов? А если они вообще без полы? Однако, каким бы причудливым ни был инопланетный секс, можно уверенно утверждать, что если там, как на Земле, каждое поколение все меньше и меньше генетически связано со своими предками, родственный отбор должен стать движущей силой развития социальности и на других планетах. А в таком случае он, безусловно, приведет к появлению альтруизма и сотрудничества, как и у нас. Конечно, конкретные следствия родственного отбора зависят от конкретной природы наследственности, а она нам неизвестна. Незначительный сдвиг наследуемых генов с 50 до 75%, который наблюдается у общественных насекомых, ведет к огромным различиям в социальной структуре. Нам, млекопитающим, вообще не под силу представить себе, каково это – жить в семье, где все мальчики – клоны, а девочки – сверхродственны друг другу. Заметные отличия в механизме наследственности, в генетике, если можно так сказать, инопланетной жизни, должны приводить к заметным отличиям в правилах наследования, а значит, и результаты родственного отбора там практически непредсказуемы. Но если у инопланетян степень родства с внуками меньше, чем с детьми, социальность в той или иной форме непременно зародится. К счастью, родственный отбор не единственный универсальный фактор социального поведения, и у нас в запасе есть еще кое-какие инструменты, позволяющие предсказать наличие или отсутствие сообществ у инопланетян. Во-первых, социальность может быть побочным продуктом других ограничений, с которыми сталкиваются животные. Например, когда внешний мир слишком опасен, детенышам может быть невыгодно покидать родительский дом. По крайней мере, они могут задержаться там, прежде чем отправиться во внешний мир. Так европейские кролики обитают в общих норах, хотя и не помогают друг другу выращивать потомство, и низкоранговые особи, как самцы, так и самки, вынуждены мириться с чрезвычайно высоким уровнем насилия со стороны доминантных. Натуралист Рон Локли дал великолепное подробное описание кроличьих нравов, в том числе жестокого насилия. В своей книге «Частная жизнь кролика» The Private Life of the Rabbit, вдохновivšej Ричарда Адамса, автора романа сказки «Обитатели холмов». Watership Down. Однако, при всей распространенности насилия жить вне колонии гораздо опаснее, поэтому и вариант выживания в одиночку для кроликов просто не рассматривается. И, как говорится, пока дышу, надеюсь — Возможно, подчиненный самец сумеет украдкой спариться с самкой или после смерти доминантного самца занять его место. Если нужда заставит, социальность может возникнуть даже у тех животных, которые вроде бы к ней не предрасположены. В других случаях, как у зебр, самка вынуждена оставаться в табуне, поскольку доминантный самец не позволяет ей покинуть его гарем. Эти элементарные механизмы не оставляют животным иного выбора, кроме как быть социальными, и потому принуждают их объединяться в группы. Но объединяться еще не значит сотрудничать. Принуждение вряд ли будет способствовать кооперации и, безусловно, не приведет к появлению такого сложного технологически развитого общества, которое удалось построить человечеству. Чтобы понять другие механизмы сотрудничества, необходимо учитывать, что альтруизм — это поведение, при котором одно животное чем-то жертвует ради другого. Но вполне возможна и беспроигрышная ситуация, когда в итоге выигрывают все. Конечно, чтобы вырыть нору, надо затратить энергию, однако эти затраты одинаковы для каждого кролика и каждый кролик при этом в равной мере получает одинаковую защиту от хищников и непогоды. Разве подобное взаимовыгодное сотрудничество не должно быть типичным явлением? Давайте все работать на благо общества, и тогда каждый будет в выигрыше. Конечно, такие взаимовыгодные отношения могут существовать даже без преимуществ родственного отбора, но лишь при определенных условиях. Если вы помните комедийный сериал 1970-х годов «Семейка Брейди», вы поймете, каких. Двое родителей, у каждого из которых есть собственные дети, объединяются, чтобы совместно воспитывать этих, неродственных друг другу, детей. Здесь даже не нужны фантазии насчет инопланетных способов размножения. Благодаря трудам математика-экономиста Джона Нэша и его коллег, мы получили фундаментальные принципы теории игр, позволившие понять, почему животные иногда сотрудничают друг с другом, а иногда нет. Джон Нэш стал широко известен благодаря фильму «Игры разума» «A Beautiful Mind», который получил премию «Оскар». Теория игр — простой и элегантный математический метод, предсказывающий, как индивид, животное, человек или инопланетянин поведет себя в долгосрочной перспективе, в ситуации, когда другие индивиды тоже пытаются максимизировать выгоды для себя. Подобно литературному герою, математику Гэри Селдону из трилогии Айзека Азимова «Основание» — «Фаундейшн», Мы, вероятно, не можем предсказать конкретные решения. Но в долгосрочной эволюционной перспективе теория игр показывает, какие типы поведения с большей вероятностью возникнут у данного вида и в первую очередь будут ли особи сотрудничать или конкурировать. В трилогии «Основание» выдвигается идея, что история человечества, рассвет и упадок цивилизаций, даже галактических империй, могут быть спрогнозированы с помощью достаточно развитых математических методов. Разумеется, детальное прогнозирование истории невозможно, на человеческое поведение влияет слишком много случайных событий но в долгосрочной перспективе вырисовываются неявные но достаточно отчетливые закономерности эту проблему обычно рассматривают на примере двух моделей — «Ястребы и голуби и дилемма заключенного более подробное описание этой и других моделей теории игр можно найти в книге джона мейнарда смита эволюция и теория игр «Theory of Games», 1982 год. Общее введение в тему дает книга «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза. Несмотря на загадочные названия, каждая из этих моделей отличается элегантной простотой и применима к различным биологическим видам и сферам их деятельности, от бактерий до человека, от стратегий спаривания до международной дипломатии. Пример из теории игр «Ястребы и голуби» выглядит следующим образом. Представим себе популяцию идеально мирных и склонных к сотрудничеству особей — голубей. Предположим, это будет популяция условных оленей, где самцы спариваются с самками по своему желанию, и никто им не препятствует. Этакий звериный вудсток фестиваль рок-музыки в августе 1969 года, ставший символом мира и любви. Но если в этой популяции появится хотя бы один эгоистичный индивид, назовем его ястребом, хотя в данном случае это олень. С агрессивной склонностью монополизировать право на спаривание, он станет безжалостно эксплуатировать других и преуспеет гораздо больше, чем они — как поется в песнях стиля кантри «Только брать и ничего не отдавать». Его эгоистичные гены распространятся во всей популяции, поскольку обладатели этих генов помешают другим самцам спариваться и оставлять потомство. У мирных самцов-хиппи не останется шансов на размножение, и в конце концов, естественный отбор приведет к тому, что все особи в популяции станут эгоистичными ястребами. Однако жизнь в такой популяции агрессивных самцов-оленей будет очень опасной. Если каждый стремится монополизировать спаривание, неизбежны конфликты и, возможно, травмы. Самцы отращивают большие рога, чтобы отбить у соперников желание драться с ними, а при необходимости и использовать в качестве оружия Казалось бы, жизнь в таких условиях хуже, чем в изначальной мирной коммуне оленей. Однако в популяции воинственных оленей-самцов у одного мирного самца, голубя, будут определенные преимущества. Пока все остальные самцы тратят энергию на отращивание огромных рогов и поединки, мирный самец сидит в сторонке, экономя энергию и уберегая себя от травм, в отличие от всех остальных. Он сможет украдко испариться, пока другие самцы заняты выяснением отношений. Возможно, голуби все-таки могут кое-как выживать в популяции ястребов. Ключевым моментом здесь является то, что успех отдельной особи, ее эволюционная приспособленность, зависит не только от ее собственных особенностей, но и от поведения остальных особей в популяции. Если все вокруг эгоисты, полезно быть покладистым. Если все вокруг покладисты, выгодно быть эгоистом. Ни одна из этих стратегий объективно не лучше другой. Она зависит от стратегий остальных членов сообщества, причем отличаться от них — это преимущество. Открытие Нэша состояло в том, что может существовать стратегия равновесия, соотношение эгоизма и покладистости, наилучшая среди всех других стратегий. Если в популяции, скажем, 20% голубей и 80% ястребов, всякий, кто избирает стратегию быть более 80% времени ястребом или наоборот более 20% времени вести себя как голубь, оказывается в проигрыше на фоне остальных. Стратегия равновесия, предполагающая сочетание обоих типов поведения в определенном соотношении, приведет к стабильности, потому что в этом случае любая особь, чья стратегия смещается в сторону одной из крайностей, теряет преимущество, которое дает отличие от других. Равновесие Нэша, в биологии также именуемое эволюционно-стабильной стратегией, объясняет, Как сотрудничество может повышать приспособленность животных, даже при том, что на первый взгляд кажется, будто обыкновенный эгоизм выгоднее? Равновесие Нэша — фундаментальное достижение теории игр. Его применение никоим образом не ограничивается размножением, спариванием, родством или полом. Поэтому можно уверенно полагать, что правила, которым подчиняются эти виды поведения, будут одинаковы на любой планете. Вторая часто упоминаемая теоретическая модель — дилемма заключенного, которая также демонстрирует, что эволюционные последствия сотрудничества и конкуренции не всегда совпадают с ожиданиями. В эксперименте, основанном на дилемме заключенного, полиция допрашивает по отдельности двух преступников. Они изолированы друг от друга, и обоим грозят длительные тюремные сроки. Каждому обещают смягчить наказание, если он донесет на своего подельника. Что им делать? Если один промолчит, а второй даст против него показания, то для честного преступника дело кончится плохо. Если они оба промолчат, то обоих отпустят. Очевидно, что это наилучший вариант. Естественно, никто из них не знает, какое решение примет другой. Однако простой математический расчет показывает, что в долгосрочной перспективе наилучшая стратегия — донос. Иными словами, хотя мы знаем, что сотрудничать всегда лучше, ничего не говори, и полиции будет нечего нам предъявить. Это в то же время и более рискованный выбор. Если партнер вас придаст, придется готовиться к худшему. Поэтому заключенные сделают выбор в пользу доноса на подельника и попадут в тюрьму, но гарантированно на меньший срок. Наилучший вариант сотрудничество то есть поддержка друг друга, не обязательно надежный вариант. Похожее явление наблюдается в природе, особенно при выращивании потомства. Понятно, что любой родитель хочет, чтобы его детеныши выжили, а наилучшая гарантия выживания — взаимное сотрудничество обоих родителей. Но если я останусь в гнезде ухаживать за птенцами, мой партнер может удрать и оставить детенышей на меня. Лучше проявить инициативу первым и улететь, чтобы спариться с кем-то еще, чем рисковать самому остаться в дураках. Это поведение удивительно распространено у птиц от коршунов до синиц и встречается чуть ли не у 40% видов птичьего мира. На первый взгляд бросать партнера противоречит естественному отбору, так как это выбор менее выгодного варианта, ведь очевидно, что родителям лучше сотрудничать. Но эволюция благоприятствует вариантам, обеспечивающим долгосрочные результаты. И прогнозы теории игр здесь аналогичны нашему страхованию рисков. Я соглашаюсь на более низкие дивиденды по вкладу в обмен на большую надежность вложения. В реальном мире присутствуют различные, противоречащие друг другу факторы, влияющие на то, какой выбор принесет преимущество, сотрудничество или уклонение от него. Возможно, в будущем мне придется снова иметь дело с той же особью, поэтому я не хочу, чтобы она на меня рассердилась. Или, если все вокруг перестраховываются, мне имеет смысл сделать рискованное вложение. Но это лишь дополнительные параметры в уравнениях. Сами же уравнения обладают универсальной применимостью. Двигатель естественного отбора — приспособленность, а приспособленность зависит от того, в какие игры вы играете с другими особями. Будь то у нас на земле или на других планетах.